И одного этого движения было достаточно, чтобы Дорин вспомнил о примате общественных ценностей над индивидуальными. «А чего я сомневаюсь -то? Как я без формы-то?» моментально сориентировался Егор. «Непорядок получится, а форма в общаге. Мне только на стромынку смотаться, и прибуду, куда скажете. Сорок минут, туда, десять, там!» — сам еще надеялся. «Если просить у Василькова Мку успеет...»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 когда давно была другая, обыкновенная. Но в двадцатом году по приказу Реввоенсовета республики награжден почетной революционной фамилией. Времена тогда, Дорин, были интересные. Награждали не медалями и не путевками в санаторий. А чем придется? Кого золотой шашкой, кого маузером, кого красными галифе, а меня вот фамилии. Самая лучшая награда за всю мою службу.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 Прям по щучьему велению. Хотел быть летчиком, стал. В учебной эскадрилье по стрельбе шел первым, По технике пилотирования вторым, по матчасти третьим. Заявление в Испанию подал весь истребительный полк. Отобрали только Егора и Петьку Башко, Который по стрельбе был вторым, А по пилотированию матчасти первым. Только Петь, кто в Испанию попал, А вот Егора из первого отдела прямиком в Шон отправили